Глава сорок пятая. Ночной кошмар. За лесом шла электричка. Стук колес и шум ветра слились в один достойчивый г у л Открылась и закрылась калитка, залаял пес и снова все стихло. Подмосковный поселок Мамоново засыпал. Редкие фонари освещали узенькую дорогу. Справа от машины мелькнула тень. В стекло влепилась чья-то ладонь. Лера вздрогнула. и отшатнулась, практически заскочив на колени к Губанову. Это еще что? Пробормотал он и, отстранив Леру, пружинисто выскочил из машины. Тебе чего, бабка? Теперь Лера выглянула в окно. За окном стояла старуха в фетровом котелке и вязаном пончо. Раз т у дает твою мать. Ты куды машину поставил? Взвизгнула бабка. На свое место. Она отступила, подняла с дороги кирпич. И замахнулась, сохраняя дистанцию. На свое? Совсем сбрендила старая. За кусок дороги человека убить готова. И убью, пообещала старуха и ткнула кирпичом в горку р ж а в о г о листового железа. Этот гараж мой. Гуманов и Лера посмотрели. Так называемый гараж, у ворот которого стояла их машина, в р о с в землю. И не открывался лет двадцать пять. Топнув дырявым ботом, старуха изрыгнула: п р о в а л и в а й отсюда, покуда я тебя голова не пробила". "Нет, я не понял", ухмылялся Губанов. "Ты машину туда собралась ставить или за собственность свою беспокоишься? Откуда у нее машина?" над забором в с п л ы л а л а с п е л а я лысина, п о д н я л а с ь н е л о спьяное лицо, венчавшее упитанный торс в застиранной майке. э т о жридка Сазонова из сто п я т и д е с я т о г о дома воюет за землю под гаражом. Землица н ы н ь е дорогая. На этих словах лицо спряталось за забор. Остальные слова прозвучали чуть слышно. Только если что, я на р е д к и н о й стороне. Ее-то я, я знаю, а вас н и фига. Может, отъедем? предложила Лера. Отъедем. н е х т я согласился Губанов и сел за руль. Заурчал мотор, автомобиль тронулся. И откуда здесь такой контингент? Деревенские живут в деревянных лачугах, а рядом богачи скупают землю и дворцы строят. Такие же, как у Шостака, покруче. Сейчас темно, забор высокий, днем хорошо видно. л е р а тронул Дмитрия за руку. Останови здесь, ближе могут заметить. Он затормозил и посмотрел в зеркало заднего вида. Вот ведь зараза, вроде отстала. Но кирпичом вслед все равно запустила. Лера достала ключи. Теперь нужно определиться, как будем действовать. Собаки во дворе есть? Нет. В доме? Нет. У ш о с т о к а на с о б а к аллергия. Ключ от калитки, вот этот. В дом заходим через гараж, сказал Губанов и взял связку из рук Леры, которая от гаража. Пульт. Она показала устройство, похожее на брелок. Я захожу первым. Первый пойду я, прервала е г о л е р а На случай, если кого-нибудь встречу. Меня здесь все знают. По моей команде заходишь ты. Где по-твоему держат детей? В комнате сына Шостака. Там отдельный санузел, а на окнах стоят решетки. Окна с дороги видны, видны. в л е р а вылезла из машины и осторожно закрыла дверь. Губанов вышел за ней, включил сигнализацию и огляделся. Они прошли вдоль забора к дому, который в ы с и л с я на д о г р а д о й метров пятнадцати. Не доходя до ворот, оба остановились. Видишь? Лера указала рукой на крайние окна во втором этаже. Думаю, они там. Света нет, значит, уже спят. д о м работница с м у ж е м живет на первом этаже. Там тоже т е м н о А если в доме жена Шостака? Леночка? Она интересуется этим домом только в плане наследства. Вот увидишь, через полгода точно его продаст. Губанов достал сигареты, но передумав, положил их в карман. Ну что, заходим? Надеюсь у тебя есть с собой пистолет. Лера похлопала его по левому боку. А кто сказал, что я собираюсь стрелять? – спросил у нее Дмитрий. Забираем детей и ходу. Ты даже не представляешь, насколько мне страшно. Кому ты это рассказываешь? Губанов отомкнул калитку. Мне самому каждую ночь снятся кошмары. Гаражные ворота поднимались медленно. Не дождавшись Лера нырнула под них и забежала внутрь гаража. Открыв дверь, она посмотрела в конец коридора, где находилась комната домработницы. Ее дверь была закрыта. Лера вернулась в гараж и позвала Губанова. Он тенью метнулся к лестнице. Меня подожди, прошептала Лера. Однако Дмитрий уже поднялся наверх. л е р а и п о д у м а л а с ь боялась, что детей в доме нет. Представив разочарование Дмитрия, она содрогнулась. Если их нет, я, наверное, сойду с ума. И только она об этом подумала, как на втором этаже что-то бухнуло. Звук был громким и никак не походил на детскую шалость. След за первым раздался второй бух. Этот был несколько тише и давал надежду на то, что останется незамеченным. л е р а к и н у л а с ь к л е с т н и ц е и уже через мгновение оказалась наверху, сделав пару шагов в темноте. Она обо что-то споткнулась. Это что-то было большим и мягким. ц е п е н е е от страха Лера присела, протянула руку и наткнулась на лицо с бородой. Отдернув руку, собиралась закричать, но вдруг поняла, если борода, значит, это не губан. По всему выходило, что в доме, кроме домработницы и ее мужа, был по крайней мере еще один человек, скорее всего охранник. Эта догадка укрепила ее веру в то, что дети находятся здесь. Лера переступила через т е л о и сделала несколько шагов в направлении детской. Там светился ночник. Она заглянула в комнату. У окна стоял Дмитрий и, склонившись, связывал руки бритоголовому парню. Убедившись, что узлы тугие, сунул ему в рот к л я п и пристегнул наручником к батарее. Охранник шепнул губану и подошел к кровати, на которой спала девочка. Варя, Варвара, проснись! Он тронул ее за руку. Девочка открыла глаза. Дядя Дима. Она протянула ручки и обхватила его за шею. Тише, тише, будь умницей. Быстренько одевайся, а поедем к маме. Правда? Отстранившись, Варя по взрослому заглянула в его лицо. Правда? Одевайся, а я заберу венку. Расцепив ручки, девочка слезла с кровати, взяла со стула одежду и начала одеваться. Кубанов подошел к второй кровати. Возьми с тумбочки лекарство, но сначала подай плед, велел он растерянной Лере. которая косила глазом наприкованного в батарее грамилу. Хорошо, она подала ему плед, потом метнулась к тумбочке и не особо разглядывая рассовала лекарства по карманам. Возьми Варвару и тихо уходим. Губанов держал на руках завернутого в плед мальчика, тот продолжал спать. Идем. Лера присела и заглянула в лицо девочки. Варя застегнула пальто и надела шапочку. К маме, спросила она. К маме, подтвердила Лера и с чувством добавила. Она давно тебя ждет. Они вышли из комнаты в коридор. Ах, чёрт! Раздался огорченный голос Дмитрия. Что встревожил о с л е р а Ушёл. Тот, кто лежал на пути к лестнице, куда-то исчез. Покосившись на Варю, Лера осторожно спросила: Что будем делать? Уходить, ответил Губанов и стал спускаться вниз. Они успели выйти в гараж, когда в коридоре послышался стук открывающейся двери и чей-то голос спросил: Кто там? Губанов остановился. Лера тут же уткнулась носом в его спину. Это Клавдия, д о м работница шосса, – испуганно прошептала она. Что будем делать? Мы попробуем выбраться, а ты ее отвлеки. Ну как? Растерялась Лера, выпустив из ладони руку Варвары. Губанов сунул Лере несколько смятых бумажек. Деньги, пожалуйста, что-нибудь придумай. В коридоре снова стукнула дверь, вслед за тем прозвучали шаги. Не ждите меня, уезжайте. Лера п о д о л а с ь к двери, отделяющей гараж от коридора первого этажа. Нет, быстро сказал Дмитрий. Вместе так вместе. Лера вошла в коридор и закрыла за собой дверь. Вспыхнул свет. Перед ней щ у р я с т о я л а толстая женщина в шлепанцах и халате. Кто здесь? т е т к л а в а это я, Лера. Лера. Домработница подошла ближе и, наконец, узнав ее, спросила: Что ты делаешь здесь в темноте? Минуту назад зашла Лера кивнула на дверь. А е и не с л ы ш а л а Идем в кухню. Она взяла ее за руку и повела за собой. Чего тебе принесло, н а н о ч и г л я д и Прислушиваясь к тому, что происходит в гараже и на улице, Лера не в п о п а д сказала. ш т о с т о к в е л я л Тетя к л а в а отпрянула. Ах, стись милая, он же помер. Померт он потом. Лера подошла к окну кухни и посмотрела во двор. Она слушала, смотрела и говорила одновременно. От этого ее мысли путались. А сначала просил передать вам деньги. на славе деньги халат тетя Клава распахнулся, но она подхватила пояс и затянула его потуже. Потом взяла ч и с т о е п о л о т е н ц е и проворно обмахнула сиденье стула. Садись, сейчас напою чаем. В о д в о р е что-то стукнуло, но тетя Клава не обратила внимания. А хочешь поесть ганашу? Лера п о т о р о п и л а с ь достать деньги, опасаясь, что заинтересованность домработницы рассосется. При виде денег тетя Клава опустилась на стул. Да здесь не меньше тысячи долларов. ш о с т о к просил передать вам, а мне все было некогда. В тот же момент зазвонил телефон. в з г л я н у в на табло, Лера увидела, что это Губанов. Будто почувствовал, что деньги могут исчезнуть, тетя Клава выхватил а их из рук Казанцевой. Вот уж спасибо. Я пойду. Лера поняла, что наступил благоприятный момент. Ну, если не хочешь чаю, тогда иди. Тетя Клаве не терпелось остаться наедине с долларами. В общем с наступающим, сказала Казанцева и быстро вышла из кухни. Она вихрем принеслась по гаражу, выскочила наружу, нажав на х о д у кнопку пульта, ворота крякнули и начали опускаться, а Лера уже закрывала за собой калитку ограды. Прыгнув в автомобиль, она обернулась. На заднем сидении послушно сидела Варя. Лохматая голова малыша торчала из пледа, свернутого кульком. Едем к маме, сказал Дмитрий, но взглянув в зеркало заднего вида, выругался: чёрт. Так я и знал, оклимался. Из ворот выехал джип и устремился к ним. Кто это испугано н спросила Лера. Мало я его с а д а н у л п р о р ы ч а л Дмитрий, о нас о о б р а з и л а что за рулем джипа сидит второй охранник. Машина Губанова набирала скорость, но не разогнавшись, вдруг резко остановилась. Не успевший затормозить джип жестко ткнулся в ее бампер. Голова Леры откинулась, потом подалась вперед и стукнулась о панель. Дмитрий обернулся, потом посмотрел на Леру. Как ты? Она подняла голову. В свете фар стояла давишняя старуха. В руках она держала кирпич. Обогнув машину Губанова, она метнула кирпич в джип. Раздался глухой звук, на лобовом стекле расцвела роскошная хризантема. Старуха наклонилась и схватила какой-то камень. Увидев начало салюта. м и т р й быстро смекнул, что не стоит дожидаться его продолжения. Рванувшись с места, он стал набирать скорость и уже через минуту благополучно влился в поток машин на Можайском шоссе. Бери Варвары пошли. Губанов взял на руки спящего мальчика и захлопнул автомобильную дверцу. Лере показалось неправильным явиться к Евгении Кузьмичевой в образе г е р о и н и с п а с и т е л ь н и ц ы Она не собиралась подниматься в квартиру. Вдруг почувствовала, как в ее ладони оказалась теплая детская ручка. в а р в а р а сама вылезла из машины и тихонько прильнула к Лере. Мы приехали к маме, спросила она, озираясь на темные кусты возле подъезда. Боишься? Лера присела на корточки. Это дом твоей бабушки. Просто здесь немного темно. Ничего не ответив, девочка крепче прижалась к ней. Идемте. Дмитрий двинулся в сторону дома. Лера и Варвара догнали его, стараясь идти в ровень. Лифт в подъезде был неисправен, и на двенадцатый этаж они добирались минут пятнадцать. Распрямив усталую спину, г у б а н о в тихонько крякнул и обернулся, поджидая, пока л е р и на голова появится над перилами. Как она? – спросил он про девочку. Держится. в Ступив на лестничную площадку, Лера перевела дух. А ты? Я нормально. Подойдя к первой от лифта двери, Губанов нажал на кнопку звонка. Кто? – п р о з в у ч а л голос из за двери. Мама, о т к р о э т о я. п р и х о ж е й б ы л о темно. Женщина, открывшая дверь, заслонила глаза рукой. Дима, возьми. Губанов протянул ей завернутого в п р е д м а л ы ш а Что? Венку возьми, повторил Дмитрий. ж е н я в Друг закричала женщина. Ее голос наполнился радостью и слезами. Женя, она схватила внук а и прижала его к себе. Заметив Варвару, совсем потеряла голос. Варечка, Варюша. Из комнаты выбежал Евгений Кузмичева. ь Она остановилась и переводя взгляд с сына на дочь, казалось, не узнавала их. Мамочка, тихо сказала Варя и подошла ближе. Я по тебе скучала. Кузмичева ь опустилась на колени и обняла дочь. Ты оставайся, а я пойду. Лера попятилась к лестнице. "Стой", приказал Губанов, и обернулся к матери. "Я ненадолго. Отвезу девушку, а вы закроетесь на все замки. Но как, как?" повторяла Женя. "Часа через два вернусь и все расскажу." Димка. Евгения поднялась на ноги и кинулась к брату. Димка. По ее измученному лицу текли слезы. "Это счастье, это такое счастье. Знаю же, не знаю." п о стойте!" она в упор посмотрела на Леру. Я видела вас у ш о с т о к а Это она п о д т в е р д и л Губанов. Лера узнала, где прячут детей. Спасибо, спасибо. Ну-ну. Губанов обнял сестру за плечи. Закройся на все замки, я скоро вернусь. Они долго спускались вниз. Лера чувствовала усталость вместе с тем удовлетворение. м Наконец она вырвалась за пределы круга, очерченного служебным долгом. и не желанием вмешиваться в чужие дела. Дмитрий остановился в тот момент, когда Лера собиралась сойти с последней ступени лестницы на площадку первого этажа. Он подхватил ее на руки. Этот их поцелуй был особенным, если не считать того в машине на Кудринской площади.